Этого человека, каким он ей помнился, она все еще любила, по-своему. Она старалась забыть его отвратительное поведение под конец их совместной жизни. Однако ей все еще снился котенок, и она все еще слышала по ночам его мяуканье. Маргарет машинально достала пудреницу, посмотрелась в зеркальце, и прежде чем выйти из машины, слегка взбила светлые волосы и проверила, не запачканы ли губы губной помадой. Это было для нее столь же привычно, как выключить зажигание.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 Он чувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Он лихорадочно взялся за работу, надеясь, что сможет удержаться, что не даст себя затопить мыслям темной водой, поднимавшимся у него в мозгу. Ландер вывел взятый на прокат автопогрузчик. Подвел вильчатый захват под тележку с фальшивой гондолой. Выключил погрузчик и слез с сиденья. Он старался сосредоточить все мысли на вильчатых автопогрузчиках, какие видел на складах и пристанях.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 Она пошла на кухню. Дверь черного хода была распахнута. Далее бросилась туда. Когда она увидела Майкла, она решила, что он мертв. Лицо его было бледным и отдавало синевой. Намокшие под холодным дождем волосы прилипли к голове. Она встала рядом с ним на колени и пощупала грудь под насквозь промокшей рубашкой. Сердце билось. Сбросив туфли на высоких каблуках, она потащила его к двери. Подмершая земля сквозь чулки обжигала ей ступни холодом. Постановая от напряжения, далее втащила Майкла на крыльцо, а затем в кухню. Сдернула одеяло с кровати в комнате для гостей, расстелила их на полу рядом с ним. Потом стащила с него промокшую одежду и завернула в одеяло. Она растерла Майкла жестким полотенцем и сидела рядом с ним всю дорогу, пока машина скорой помощи везла его в больницу. Рано утром температура у него подскочила до 40,5 градусов Цельсия. Диагноз «вирусная пневмония».